Глава 18. Все меняется. Люсан. Господин, на вас лица нет. Сичан потряс меня за плечо, пока я невидящим взглядом смотрел перед собой. Вы сегодня обедали? Вопрос заставил меня опомниться. И правда, я сегодня даже забыл пообедать. Слова императора не давали покоя, и за них я уснул около шести утра. Все ворочаясь туда-сюда. Зачем он хочет сделать меня наследником? Я на эту роль совсем не подхожу. Что мне еще сделать, чтобы он во мне разочаровался и не рассматривал как претендента? Даже не представляю, меня и так нельзя назвать идеальным, а для запретного города я настоящий позор. Куда еще хуже? Господин, окликнул меня Сичен, не обедал, отозвался я устала, проведя руками по лицу, а потом поднял взгляд на управляющего. Сечен служил у меня пару лет и заботился обо мне, как будто я его внук. Старику было уже под семьдесят, но он отлично управлялся с казино. Если бы не он, тут воцарилась бы полная неразбериха. Да и за мной он постоянно присматривал, потому что я отдавался работе, иногда забывая про еду и сон». «Мне нравилась жизнь, которая у меня сложилась, и люди, которыми я себя окружил, поэтому перспектива вернуться в запретный город вызывала только ужас. Если его величество выберет меня наследником, я потеряю все. Сичен. Глухо сказал я, глядя в его глаза, наполовину скрытые за обвисшими веками. «Что будет, если я унаследую трон?» Управляющий видел правление двух императоров. Когда Мяо Джоан пришел к власти, Сичану было около сорока лет, поэтому ему точно есть с кем сравнивать. А я, господин, по стариковски заговорил он, всплеснув руками. Об этом вы весь день думаете. Неужели его величество вспомнило вас? Лучше бы снова забыл, буркнул я. У вас хорошо получается вести дела в казино. «Вы умеете управлять людьми, договариваться с партнерами и конкурентами. Думаю, быть императором — почти то же самое, только в больших масштабах. К тому же у императора много министров и помощников, один вы не останетесь». «Я не собираюсь быть императором», — возмутился я, вскочив на ноги. «Я имею в виду, что будет со мной, с моим будущим, бизнесом, да и страной». Правитель, который иногда ведет дела в казино, это же плохо. Вероятно, вам придется это кому-то передать, мягко ответил Сичен. Да, я кивнул, услышав подтверждение своих мыслей и убедился в том, что нужно еще больше испортить свою репутацию. Что-то запретные комнаты у нас пустуют. Займись тем, чтобы их снова открыть. Господин, идея Сичену явно не понравилась. Одно время запретные комнаты были открыты, и посетители могли вдоволь накуриться и даже заночевать тут, однако мне надоели неадекватные люди и их разборки, поэтому я решил их закрыть. К тому же это довольно грязное дело, куда хуже, чем бордель. Думаю, такого пятна на моей репутации как раз не хватает. «Открывай», — решительно приказал я. «И подумай, как можно опозорить меня еще больше». Сичен так разволновался, что забегал в разные стороны, а потом свалился передо мной на колени, схватившись за штанину. Его всего трясло. «Что делаешь?» — воскликнул я, поднимая старика под локоть. «Чего не надо передо мной делать, так падать ниц». «Не губите себя, господин!» «Ничего со мной не случится», — я попытался его успокоить. «Это для его величества». «Вам с этим дальше жить!» — не унимался он. «Переживу. От загубленной репутации никто не умирал. Понимаю, что ты за меня переживаешь. Но не устраивай драму, прошу тебя. Я знаю, что делаю». «Ох, господин, господин!» — с досадой протянул Сичен. Но ему все равно ничего не оставалось, кроме как исполнить мои поручения. Новые столы, взамен тех, что сломали, мы еще не купили». Сначала закажем партию дури, а столов возьмем побольше, потому что наверняка привлечем новых клиентов. Эти мысли подняли мне настроение и взбодрили. Даже появился аппетит, и я сходил на обед, хотя целый день кусок в горло не лез. Вечером меня навестил Джао Гуй. Я уже созванивался с ним насчет поведения Хофэна, и он ничуть не удивился. Они оба и правда враждуют за трон. Так что нет ничего удивительного в том, что Хофен обвинил его в ответ. Его Величество приказал провести расследование совместно с администрацией, рассказал Джаогуй, садясь рядом за барную стойку. Я сегодня с ним виделся. Тебе не показалось, что он будто нездоров? Нездоров? Я метнул на него непонимающий взгляд. Вчера я решил, что после выстрела императора чуть не хватил приступ но не придал этому особого значения. А что, если он себя плохо чувствовал? «Мяу Джоанну чуть больше пятидесяти, он не так стар, но здоровье может подводить». «Наверное, зря переживаю, и его величество просто засиделся за документами, но выглядел он довольно бледно». Добавил зять и сделал заказ бармену. «У меня появились тревожные мысли. Если его величество болен, Тогда становится ясно, почему он стал активнее искать преемника. Пока что ни Мяо Цин, ни Мяо Ин не забеременели, и если бы у одной из них появился сын, то выбор императору было бы сделать проще. Однако с их свадеб прошло не так много времени, а если им еще передалась проблема отца, Мяо Джоан долго не мог завести детей, то наследников можно ждать, как снега в пустыне. Надеюсь, все это не сыграет в мою пользу. Я вот что пришел. Джаугуй отвлек меня от мыслей, разливая вино. Мне налил в бокал, а себе в стакан для виски, потому что так ему было удобнее. Солдаты, которых вчера допрашивали мои люди, пропали. Их держали в камере, но сегодня она пуста. Надзиратели сказали, что был приказ перевести их в другое место, но они будто провалились сквозь землю. Его величество приказал обыскать весь запретный город, но не нашел их. Выглядит так, словно от них избавились, чтобы они не сболтнули лишнего. То есть Хоффен их убрал, чтобы они не рассказали подробности поручения? Нахмурился я. Именно. Он щелкнул пальцами. Но они ведь и так сдали его. Возможно, они не все рассказали. Ты вчера сразу понесся разбираться с Хофеном. Но не стоило поступать с горяча Надо было собрать все доказательства, привести одного из пленников к его величеству, чтобы он свидетельствовал против Хофена, и тогда тот не смог бы отвертеться. А сейчас он убрал всех, кто мог сказать что-то против него, и мало что можно доказать. «Так получается, я виноват?» Джао Гуй утешительно потрепал меня по плечу. «Надо было мне тебя остановить, но я не думал, что болван Хоффен окажется таким хитрым». «Болван, видимо, я», — мрачно ответил я и в несколько глотков опустошил бокал. «Неправда. Ты посчитал, он сразу сознается, как только притащишь его к императору. Мне тоже так казалось. У него хватило наглости все отрицать, а потом замести следы. Но ничего». У нас еще остался тот бандит, и его показаний будет достаточно, чтобы расследование продолжалось. Сейчас первым делом будем искать пропавших солдат. Либо они стали беглецами, либо их убили. Что-то мне подсказывает, второй вариант был для Хофена надежнее. Он должен заплатить за все, что устроил. Я сжал кулак. В этот момент показалось, что привычная жизнь утекает, как песок сквозь пальцы, и у меня никак не получается ее удержать. Сегодня вообще безумный день вышел. Джаугуй Гуй потряс головой, отчего челка наполовину скрыла его глаза. Джу Цуэ и Сюань У устроили перестрелку в отеле. А потом, не поверишь, люди Сюань У перестреляли друг друга, едва оттуда ушли. Уж не знаю, что они не поделили. Сюань У? Я даже подпрыгнул. Пока не ясно, что у них там произошло. Какой-то междусобойчик. Будем ждать новостей завтра. Не проще от него избавиться. Мои же слова, сказанные Хайдзиню, сейчас будто ударили по лицу. Он всей душой ненавидел Удженя за то, что тот убил его родителей. Хайдзинь рассказал, что в тот момент он и маленький Сюэлянь прятались за ширмой и все прекрасно видели». Я не представлял ужаса, с которым они тогда столкнулись, но понимал одно. С Удженем надо разобраться. Хайдзен не решался из-за Сюэляня. К тому же свергнуть главу не так-то просто, потому что придется иметь дело с его сторонниками, а потом и с последствиями. Хайдзен долго придумывал план и выискивал, кто в клане мог бы его поддержать. Сейчас я от чего-то не сомневался, что он, наконец, воплотил задумку в жизнь. Убийца его семьи поплатился за преступление. Я залпом осушил еще один бокал вина и плеснул себя снова. Эту порцию я дорожкой разлил на барной стойке, отдавая уважение покойным родителям Хайдзиня. Теперь они могут быть спокойны. «Ты чего?» — удивился Джао Гуй, убрав локти, потому что вино устремилось к нему. «Кажется, сегодня что-то сильно изменилось», — проговорил я посмотрим, что будет дальше». Перемены словно дышали мне в спину. Привычная жизнь стала утекать еще стремительнее. И хоть вокруг всё оставалось как прежде, тревога внутри нарастала сильнее.